Глава 24. О прозваниях Теллуры и их значениях, которые, если бы даже были указанием и на многие вещи, не должны подтверждать мнение о многих богах. Но ради этой четверной силы Земля должна была бы иметь и четыре названия, а не представлять собой четырех богов, подобно тому, как один Юпитер, и одна Юнона имеют каждое множество имен. Под этими именами подразумевается многообразная сила, относящаяся к одному богу или одной богине, но множество их не представляет собой множество богов. Как бывает это временами и самыми презренными женщинами, когда они тяготятся толпой тех, которым влечет их похоть, так и душа, ставшая презренной и поруганной нечистыми духами, хотя чаще всего и находит удовольствие в умножении богов, которыми она сгорняется, но иногда и тяготится этим. И сам ворон, как бы устыдившись этой толпы, утверждает, что богиня Телура одна. Она же, замечает он, называется Великой Матерью. Темпан, который она имеет, означает земной шар. Башня на голове — города, сиденье вокруг нее — то, что хотя все вокруг движется, но сама она неподвижна. Галлов ставят для служения ей в знак того, что те, которые не имеют семени, должны служить земле, потому что в ней находится все. А что пред нею кривляются, этим, говорит он, дается понять, что возделывающие ее не должны быть праздными, ибо им всегда есть что делать. Звон цимбалов, гром железных орудий, рукоплескание и всяческая трескотня — показывают, что бывает при возделывании земли. Медь предпочитается потому, что древние возделывали землю медью, прежде чем изобретено было железо. Присоединяют к тому же, продолжает ворон, находящегося на свободе и прирученного льва, дабы этим показать, что нет ни одного вида земли, такого отдаленного и сурового, которого нельзя было бы подвергнуть обработке. Продолжая далее свою речь, он говорит, Телуре матери дали многие имена и названия, полагая, что она представляет собой многих богов. Ее считают опой, потому что от обрабатывания оперы она становится лучше. Назвали матерью, потому что очень многое рождает. Великой, потому что производит пищу. Прозерпиной, потому что из нее выползают, просерпант — Плодовые растения. Вестой, потому что покрывается вестиатур травами. Таким образом, говорит он, не без основания относятся к ней другие богини. Но спрашивается, если это одна богиня, хотя на самом деле она даже и не богиня, то зачем почитают многих? Ведь все это многие имена одной богини, а не столько богинь, сколько имен. Но гнетом лежит авторитет заблуждавшихся предков и в самом же вороне вызывает опасения тотчас вслед за высказанным мнением. Оговариваясь, он замечает. Этому не противоречит то мнение предков об этих богинях, по которому они представляли их в виде множества богинь. Каким же образом не противоречит, когда одно дело, если одна богиня имеет много имен — и совсем иное, если богинь много. Но говорит он возможно, что та же самая вещь и одна и заключает в себе нечто многое. Согласен, что в одном человеке есть нечто многое, но разве поэтому и многие люди, так же и в одной богине может быть нечто многое, но разве поэтому она же многие богини. Впрочем пусть делают что хотят разделяют, соединяют, умножают, делят и перепутывают. Итак, вот они, эти знаменитые мистерии Теллуры и Великой Матери. В них все имеет отношение к смертным семенам и к обработке земли. Неужели же относящиеся к этому предмету и имеющие подобный смысл вещи, как то тимпан, башни, галлы, бессмысленное кривляние, звон цимбалов и дрессировка львов — обещают кому-нибудь вечную жизнь. Неужели оскопленные галы прислуживают этой богине в знак того, что те, которые не имеют семени, должны служить земле? Не само ли это служение лишает их семени? Ведь не приобретают же действительно семя служением этой богини, не имеющей его, но лишаются вследствие этого ей служения семени те, которые его имеют, и не замечают, какую силу набрали злые демоны, когда, не смея обещать ничего великого, были в состоянии потребовать такой жестокости. Если бы земля не считалась богиней, люди возделывали бы ее, чтобы от нее получать семена, а не зверствовали бы над самими собой, чтобы ради нее терять свое семя. Если бы ее не считали богиней, Она делалась бы плодородной благодаря чужим рукам, а не принуждала бы человека делать себя бесплодным своими собственными руками. Когда в культе Либера почтенная Матрона возлагает венок на мужской половой орган на глазах всего народа, в присутствии, быть может, краснеющего от стыда, если только в этих людях есть хоть капля стыда, мужа, когда в брачных церемониях новобрачные приказывают сесть на ствол приапа, то эти вещи гораздо терпимее и легче по сравнению с этой зверской мерзостью или мерзким зверством, которым тот и другой пол одурачивается демонскими ухищрениями, так что вследствие добровольного увечья не делается ни тем, ни другим. Там боятся влияния дурного глаза на поля, Здесь не боятся отрубать свои члены. Там стыдливость новобрачной оскорбляется таким образом, что у нее не отнимается не только способность чедородия, но и девственность. Здесь же мужчина уродует себя так, что и в женщину не превращается и не остается мужчиной. Глава двадцать пятая. Какое толкование дают греческие мудрецы о скоплении Атиса? Ворон не упомянул и не дал объяснения известному Атису ради воспоминания о любви, к которому оскопляются галы. Но мудрые ученые греки отнюдь не упустили возможности разъяснить эту знаменитую святыню. Так как внешний вид Земли весной прекраснее, чем в остальные времена года то известный философ Порфирий доказывает, что «атис» означает «цветы», а потому и представляется оскопленным, что цветы, мол, опадают перед плодом. Таким образом, сравнивается с цветами не сам человек или псевдочеловек, называемый атисом, а его половые органы. Именно последние при его жизни и опали, в действительности же не опали и не сорваны, а просто были раздроблены на части. За потерей же этого цвета последовал не какой-либо плод, а совершенное бесплодие. Чем же он остался потом, и что у него оскопленного сохранилось такое, что имело бы упомянутое значение? С чем можно было бы это сопоставить, и какой из этого вывести смысл? Или, поломав над этим напрасно голову и ничего не придумав, станут утверждать, что предпочтительнее следует... Верить тому, что разгласила молва и что записано в книгах об ископленном человеке. Наш ворон был прав, что умолчал и не захотел говорить об этих вещах. Они не были неизвестны ему, как человеку-ученейшему.